Светлана Норватова Драконья тайна Глава 1. Не говори гоп. Воспитанные драконы так не говорят. Я стояла у ворот Далейской высшей академии магии. За резными воротами высилось здание из красного кирпича со строконичными башенками и арочными окнами. Над крышами развевались разноцветные вымпелы факультетов: зелёный природники, красный боевой, синий лекарский и оранжевый артефактов и зелий. Здесь получало образование магически одарённый высший свет королевства. Сюда стремились, чтобы обеспечить безбедное будущее, найти достойную партнёрию и просто весело провести время. И только мною двигала месть. Конечно, мне хотелось бы уничтожить всех драконов. Эти занощёвы хрептилии с ледяной кровью, которую видели в простых людях, лишь челядь. Они считали себя выше других по праву рождения, по праву крыльев. К счастью, с каждым поколением крылатых становилось всё меньше и меньше, и рано или поздно все они исчезнут. Но мне так долго не прожить, поэтому я хотел отомстить хотя бы одному, тому, из-за которого оказалась разрушена судьба моей матери, моему отцу. Вся беда заключалась в том, что я не знала, кто он. Мои способности были на порядок выше, чем у мамы, и вообще у среднего мага. Значит, он был драконом. И он учился здесь, как и мама, до того, как её с позором выгнали. Из-за него она осталась одна, без семьи, которая от неё отказалась, без диплома, без шансов выйти замуж. Зато со мною в животе. Подонок, никогда его не прощу. Моя мама хорошо рисовала. Среди её рисунков не было портретов, зато был один очень интересный знак – треугольник вершиной вверх с яйцом в центре. Каждый раз этот знак был продавлен штрихами так, что бумага под ним лишь чудом оставалась цела. Так что у меня было целых три подсказки, по которым я планировала найти информацию о своём родителе. Он – дракон, учился здесь в то же время, что и мама, и имел такой знак, что бы тот не означал. Мне кажется, прекрасное начало. Я обязательно справлюсь, и справедливость восторжествует. Это ничем не поможет маме. Ей уже ничто не поможет. Это дарует мир моей душе. Самый сложный путь начинается с первого взмаха крыльев, говорят. Я набрала полные лёгкие воздуха, выдохнула и поспешила в калитку, но не смогла пройти. Я уткнулась в грудь высокому, почти на голову выше меня брюнету в форме боевого факультета. Дайте пройти, потребовала я. Сгинь, малявка, высокомерно процедил он. Я закатила глаза. Вообще-то воспитанные мужчины уступают дорогу дамам. Я дракон, похвасталось препятствие. Хм, ну если дракон, то это всё объясняет. Я скривилась и сложила руки на груди. Если он думает, что теперь я помчусь освобождать дорогу, то не на ту напал. И что же это объясняет? Крочево поинтересовался парень, медленно склоняя ко мне голову. "Дракон?" Я открыла одну ладонь, и второе воспитание открыла вторую и постучала рёбрами друг об друга. "Очевидно же." Он поматал головой. "Не стыкуются понятия. Ты мерзкая, дерзкая девчонка, надеешься поступить?" Его лицо оказалось в непосредственной близости от моего. Да мне достаточно шепнуть всего одно слово, и тебя даже до вступительных экзаменов не допустят. Так и знала, что сами вы ни на что не способны. Всё, всё, что вы можете, вы делаете чужими руками. И мне, с моим уровнем дара, чтобы вы знали, вступительные экзамены не требуются. Пустите уже. Я оттолкнула упрямца. Он отступил на шаг, и этого оказалось достаточно, чтобы протиснуться. Потому что никто не сможет остановить меня на пути к цели. Тем более, какой-то дракон. Вступительные экзамены по общим знаниям мне действительно сдавать было не нужно. Я бы и неплохо справилась, думаю. Возможно, не дотянула бы до крылатых аристократов, которых готовили лучшие губернаторы, но на общем фоне показала бы достойные результаты. Но в моём случае это было излишне. Я прошла в приёмную комиссию Честно говоря, я ожидала, что там будут восседать профессоры с бородами до пола, с усышёнными драконьими грымзами в мантиях, и, увидев меня, они тут же начнут извергаться фейерверками от счастья. Но вы в кабинете сидела лишь студентка в цветах лекарей. Я решила, что ошиблась дверью и собиралась выходить, но она окликнула: "Доброго дня, сьера. Вы подавать документы?" "Доброго дня. А вы и есть вступительная комиссия?" Это было настоящее разочарование. Опаси крылатая тень. Она закрылась от меня руками. Отрабатываю я тут. Хвост у меня по прикладной анатомии драконов. Давайте документы, всё оформлю. Примечание. Хвост, низкая оценка. Соответствует неудовлетворительно. Хуже только фу, ужасно. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Я протянула метрику с отметкой об уровне дара и поддержала собеседницу. Несправедливо. Куда её прикладывать эту анатомию? О, сьера сечёт в драконах, одобрительно заметила девушка, погрузившись в изучение моих документов и удивилась. А почему вы так поздно? я пожала плечами. А что тут делать заранее? Приехала как раз к вступительным испытаниям. Нет, вам же по возрасту 2 года назад поступать нужно было. Это правда, но у меня были обстоятельства, которые я не собиралась обсуждать с первыми встречными. А, вы об этом? Глубокомысленно отреагировала я и изобразила наивное. И что, теперь уже никак? Почему? студентка опешила. Так-то вы хоть через 10 лет поступаете, просто всех перспективных женихов уже расхватали. Как? Что, даже самых завалящих не осталось? Я обессиленно стекла на стул для посетителей. Надоело стоять. Никаких. Разобрали всех по чистою. Доверительно сообщила девушка, хотя в глазах её плескался смех. А самые гадкие, которые я вот в воротах столкнулась с таким, показала руками ростом и размах плеч, в форме боевого, чернявый такой. Я изобразила надменное выражение лица и пририсовала себе выдающийся нос. Такой хам точно никомударом не сдался. Ты что? Это же Диего де ланьетто. Тут же идентифицировала дракона девушка. Первый приз, можно сказать. Не успел он ещё в сторону академии посмотреть, как за него все крылатые девицы передрались. Породистый дракон в 19 поколении. Такие на дороге не валяются, такие в небесах летают. Подняла она палец кверху, явно кого-то копируя. Хотя, конечно, редкостный гадёныш, но ничего, он на последнем курсе. Скоро можно будет выдохнуть, если в магистратуру не пойдёт. Похоже, я умудрилась с ходу отоптать хвост сдешнему лидеру чешуйчатых. Отличное начало. Доброго дня. Девушка говорила и заносила мои данные в тяжёлый фолиант. Поставив точку, она снова подняла взгляд. Последнее заседание приёмной комиссии по допуску к вступительным испытаниям будет после обеда. Если вашу кандидатуру одобрят, то фамилия появится в списке поступающих на доске главного холла. Хотя тут без вариантов. В смысле? Испугалась я. В смысле, куда они денутся? В этом году ближайший по уровню абитуриент ниже вашего на 5 пунктов. Имейте в виду, что первым испытанием идёт проверка дара, и вызывают абитуриентов в соответствии с уровнем силы, так что не опаздывайте. Девушка вернула мне документ. А где тут можно устроиться на ночлег и перекусить? Не подскажете? Поинтересовалась я убираем метрику в саквояж. Общежитие только для студентов, абитуриенты обычно устраиваются в городе, но не знаю, гостиницы, наверное, переполнены. «Многие с семьями приезжают. «Слушай, у нас при общежитии тоже есть что-то вроде гостиницы. «В общем, у меня в комнате место вчера освободилось. «Вдруг кого-то заселят невменяемого, а мне учить ещё всю ночь. «Не хочешь? Условия, конечно, так себе, зато дёшево. «Меня Марта зовут». Она протянула руку. Я её пожала. «Меня, Бьянка, а почему ты в гостинице, а не на общих основаниях? «Да потому что меня уже отчислили. Практически». Расстроилась девушка. «Завтра самая последняя при последней пересдаче». «За отработку на приёмке баллов обещали добавить. Вдруг удастся натянуть хотя бы на коготь?» Примечание. «Коготь соответствует оценке удовлетворительно». Конец примечания. «Марта, я очень благодарна за такое предложение, и с деньгами у меня туго, так что благодарна вдвойне. А что нужно делать?» Лекарка рассказала, как найти коменданта. «Что ей сказать и где можно пообедать?» Всё складывалось прямо один к одному. Донья Антониа, моя пекунша, сказала бы, что это верная примета. Я на правильном пути. Коменданша Донья Мануэла оказалась дамой высокой, смуглой и монументальной. Её выдающуюся грудь не мог сдержать даже форменный мундир, слегка расходившийся в критических точках, когда она расправляла могучие плечи. Черные мелкие усики и сочный бас придавали ей дополнительное сходство с бравым фельдфебелем. «Правила общежития выполнять неукоснительно, парней не водить, веселящее зелье не варить и не употреблять», добавила она, выразительно меня глядев и погрозив пальцем. «После отбоя не задерживаться, только если по распоряжению от факультета, соблюдать чистоту и порядок». За порчу имущества магии предусмотрены штрафы. Всё понятно? Распишись. Я поставила подпись и получила ключ. Комнатка оказалась крохотная, на две кровати, со столом, шкафом и едва двумя тумбочками. Но что самое главное, со своим гигиеническим чуланчиком. Помывочная была на этаже, но справить нужду и почистить зубы можно прямо в номере. Мне больше и не нужно. Я спряталась акваяши и небольшой баул с одеждой в шкаф. Взяла с собой кошелёк и отправилась в столовую. Теперь, когда руки мои были свободны и на душе легко, я могла спокойно прогуляться и познакомиться с обстановкой. Академический кампус радовал ухоженными аллеями и цветочными клумбами. Не зря же здесь столько дармовой рабочей силы водится в лице студентов. Некоторые растения были мне знакомы, некоторые я видела впервые. Неужели я буду здесь учиться и каждый день наслаждаться такой красотищей? Столовая меня просто потрясла. Конечно, она не могла вместить всех студентов разом, но думаю, факультет целиком бы вошёл. Потолок был высоким, стрельчатые окна придавали ажурность стенам. Столики были рассчитаны на небольшие компании по 4-6 человек. Внутри было оживлённо. Через несколько дней начнётся учебный год. Не все желающие поступить будут приняты, но большинство посетителей были в студенческих формах, и им не было никакого дела до тех трагедий, что разыгрываются на вступительных экзаменах. Мне тоже, если честно. Еда на раздаче была на любой кошелёк. Я выбрала на свой простой, но сытный суп, ароматную булочку и компот. Потом, после поступления, здесь можно будет питаться бесплатно, а можно платить за изыски. Понятно, меня вполне устраивал вариант за счет казны. Я огляделась. Практически все столы были заняты, полностью или частично. Свободных было по пальцам сосчитать. Я направилась к тому, который стоял у окна. По дороге поймала несколько насмешливых взглядов, но проигнорировала их, что хочу, то и ем, в чем могу, в том и хожу. А если кому-то лицом не вышло, так мне с ними детей не растить. Я устроилась поудобнее так, чтобы практически весь зал оказался на виду и приступила к трапезе. Суп порадовал тем, что был съедобным не только на вид, но и на вкус. И вообще, я проголодалась. С утра ещё ничего не ела. Единственное, что слегка омрачило мой аппетит, это появление в столовой шумной компании парней, одним из которых был уже знакомый мне, как его, Диего де ла кто-то. Именно он первым направился к столу с едой, к моему столу, между прочим. Я понимала, что реванш с его стороны неотвратим, но всё же хотелось бы сначала нормально покушать. вываливая отсюда выскочка, протядил он освобождая поднос от блюд. И вам приятного аппетита, улыбнулась я и продолжила есть. Конечно, ни о каком аппетите, тем более приятном, речи уже не шло, но не бросать же еду. Во-первых, за неё заплачено, а во-вторых, где я возьму другую? Это наш стол. Очеканил дракон, глядя мне в глаза, думая, если бы в столовой не стоял запрет на использование боевой магии, о чём напоминали плакаты на стенах, Гореть бы мне сейчас синим пламенем. Извините, здесь не стояла таблички занято. Он был свободен. Он был свободен, потому что все знают, что это наш стол. К нам присоединился ещё один молодой человек, немного постарше, в зелёной одежде природников. Щи да каша пища нищих, остроумно пошутил приятель боевика. Ясно, что друзья удала кого-то, ему у подстать. А что она тут делает? Поинтересовался молодой человек у дракона. Впрочем, может, ты не человек, а тоже дракон. Сидит, Тео, ест, на что-то надеется. На что? спросил зелёный Тео у Диего. Мне тоже стало любопытно. И правда, на что? Интересно же узнать экспертное мнение. Может, рассчитывает своим неотразимым обаянием и высочайшим уровнем дара покорить чьё-то неопытное сердечко, кого-то из нас. Тут я не сдержалась и прыснула. Простите, извините, вырвалось, я не над вами. Соврала я и вытерла губы салфеткой. К столу подошёл третий парень, тоже в цветах боевиков. Что он здесь делает? спросил новый сотрапезник у Диего. Судя по всему, его тут считали самым умным или осведомлённым. Ржёт, ест. Надеется, ей тут уже не на что, печально поделился зелёный. Не на что, согласился с ним Диего. Я покивала с максимально серьёзным видом. В супе осталось ложек 10, ещё много. Такими темпами я успею предстать перед всей компанией. А почему она не уходит? спросил новый красный у Диего и зелёного. Понимаешь, Эстебан, до неё не доходит, что ей здесь не рады, пояснил дракон. Дурочка, что ли? второй красный сел и взялся за ложку. Я замычала и изомотала головой. «Не-не, ей просто на это глубоко всё равно», — пояснила я. «Завтра у её соседки пересдача по прикладной анатомии драконов, а тут такая возможность изучить, как драконы ложку к рту прикладывают. Это же такая секретная информация». «Не дурочка», — постановил Зелёный. «Просто больная». Тут появился новый участник событий в форме лекарей. «Кто тут болен? Кого лечить?» — поинтересовался он, усаживаясь. Она больная, но лечить бесполезно, такое не лечится, уведомил Диего. Я покивала. А что она тут забыла? внёс разнообразие Синий. Всё, она тут забыла некий. Стыд и совесть, здравый смысл и чувство самосохранения, ответил ему Чернявый. Полная амнезия, поставил диагноз лекарь по имени Ники. Да нет, вроде стройная, внёс свой лепту второй Красный, который Эстебан оглядывая сбоку мою фигуру Как тут растолстеешь с такой-то еды. Совершил повторный заход по поводу моего достатка зелёный Тео. Самому-то ему было чем похвастаться по части фигуры и питания, видимо. А что она тут до сих пор делает? К последнему свободному за столом месту подошёл пятый парень из компании, ещё совсем зелёный, оранжевый артефактор или зельевар. Зелёный он был по возрасту, а оранжевым по факультету. Не поверишь, Тино, надеется поесть. Посмеиваясь, ответил Диего, глядя куда-то в сторону. Я проследила за его взглядом. Прямо по столу в направлении блюдца с моей булочкой двигался гигантский таракан. Я таких никогда раньше не видела, длиной в половину моей ладони, если не больше. Шёл он туда не по собственной инициативе, а под ментальным давлением природника Тео. Мне нужно было сосредоточиться. Я даже жевать перестала, хотя там всего ложки две или три супа-то осталось. Таракан остановился, зашевелил усами, задумался, как жить дальше. Я расслабилась и зачерпнула ложкой из тарелки, но в следующий момент насекомое взбодрилось и продолжило путь к блюдцу. Похоже, к игре присоединился ещё один игрок. Судя по направлению взгляда, это был второй боевик, тот, который оценил мою фигуру, Стебан. Я снова напряглась, убеждая крохотный мозговой узелочек насекомого, что есть еда повкуснее и совсем рядом, что самое главное, Не нужно ползти у всех на виду и при свете дня. Таракан остановился и сделал робкий шажок к ближайшей тарелке, синего. Лекарь в свою очередь его решение не оценил. Теперь, когда против меня были уже трое, управлять насекомым стало гораздо сложнее, и оно, прижав пузо к столу, обречённо поползло в направлении заветной выпечки. Я быстро закинула в себя последнюю ложку супа, размышляя, как ещё можно на него повлиять. Но тут таракан внезапно ускорился. Не знаю, подгоняли ли его четверо или все пятеро, но против такой командной работы мне не выстоять. Членистоногаму тем более, после такого не живут. Я схватила булочку, вызвав победный хохот, отскочила от стола и направила невидимый тепловой луч в тараканье брюшко. Оно тут же раздулось и с хлопком пах взорвалось, покрывая ошмётками тарелки и стаканы. Мой тоже возле уха раздался виск. За спиной визжала красотка с подносом. Судя по направлению движения, я занимала именно её место, и она тоже торопилась узнать, что я делаю за тем столом. А я всё, я уже ничего там не делаю. Ой, запоздало, вскрикнула я, изображая потрясение. Он взорвался. Какой ужас! У пяти нянек таракан без пуза. гадкинким тоном проговорила я, вторя зелёному шутнику, переделавшему поговорку. Приятного аппетита. Пожелала я барышне и поспешила с грязной посудой в сторону мойки. Компот было жалко, но ничего, я воды в гостинице накипячу и травы к ней у меня найдутся. И враги тоже. Сколько у меня теперь найдётся врагов и каких? Как тот таракан, самых отборных. Но они же сами начали. Я сидела спокойно, никого не трогала, так что я не виновата, я считаю. Просто обстоятельства так сложились.